Глава четвёртая. «О, Боже! Тише, не смотри!» Один миг, и Миша вжимает меня в себя и ногой отбрасывает от нас эту жуткую свиную голову. «Убери её отсюда! Нахуй! Блядь, никакие посылки, коробки не брать! Никого не пускать к нам домой! Камеры пробейте, кто приходил сегодня!» «Идём, ангел!» Миша берёт меня за руку, и мы заходим в дом. Я сажусь на край кровати, стараясь выровнять дыхание. Ангел, все хорошо. Берет мои руки в свои, целует, а я мотаю головой. Это слишком. Нехорошо. Миша, у нас завтра свадьба. Что это за подарки? От кого? Я не знаю, но я выясню. Не бойся ничего. Пока я рядом, тебе ничего не грозит. Ах, нет. он ведь все еще в коме? Что будет с ним? Я боюсь, Миша. Мне кажется, что скоро случится что-то очень плохое. Я так чувствую. Ухватываюсь за его руки. У меня предчувствие какого-то надвигающегося ада, и это не проходит вот уже сколько дней. Доктор, только паники не надо. Ангел, это ерунда, слышишь? Ничего нет. Ничего. Обнимаю Михаила за шею и качаю головой. Все же я трусиха страшная. Мы принимаем душ, ложимся в постель. Я укладываюсь ему на плечо, вдыхая приятный запах. Никакого девишника и мальчишника нам не надо. Нам вдвоем хорошо. Никто нам не нужен. Я в бежевой шелковой ноченушке на тонких бретелях. Миша гладит меня по голому плечу, прижимает к себе, согревая. Ты еще хочешь за меня замуж, девочка? Или уже испугалась? Хочу. Уверена? Я еще ни в чем не была так уверена, отвечаю серьезно. Миша, я знаю, что все конечно. Но я не верю в это. Наше счастье не закончится никогда. Пусть не кончается, пожалуйста. Ангел, о чем ты думаешь? Невеста моя, выкинь эти мысли из головы. Все хорошо будет. Мне кажется, что весь мир против нас. Поднимаюсь и обхватываю себя руками. Смотрю на своего жениха. Бакиров ведь тоже напряжен, хоть и держится, конечно, получше меня. Тебе не кажется? Но я рядом с тобой, так что тебе нечего бояться. Засыпай, Ангел. Завтра рано вставать. Алена с Людой приедут в 5 и будут тебя собирать. Фотографы и все остальные тоже припрутся рано. Иди ко мне. Миша, а это не слишком все дорого? Нет, потому что я женюсь только один раз. Укладываю снова ему на плечо. Так бы все время была с ним рядом. Кладу ладонь Михаилу на грудь. Хожу кончиками пальцев по его торсу, опускаясь ниже, царапаясь о чёрные волосы, покалывая его маникюром. Загораюсь, как спичка от одного лишь прикосновения к нему. «Ангел, что ты делаешь?» Перехватывает мою ладонь, начинает дышать чаще. «Ничего, просто касаюсь. Возбуждаю твой аппетит на брачную ночь. Ты не учла одного, девочка? Аппетит приходит во время еды. И что же ты будешь делать?» Медленно стягиваю с плеча бретельку, слегка оголяя грудь, видя, как загораются глаза Михаила. Невинно хлопаю глазками. Мне нравится, как он смотрит на меня, всегда с голодом, а я тону в его карих глазах зеленой радужкой. «Какая ты распущенная стала, ангел! Кто же тебя научил?» «Вы, Михаил Александрович, инструктаж проводили. Но нет, потерпите до завтра». Быстро надеваю ночнушку обратно. «Обожаю его дразнить». «Да дразнишься? Я припомню это тебе завтра», усмехается, прикусывая нижнюю губу. А мне аж жарко становится от одного лишь предположения, что Миша будет делать со мной в нашу первую брачную ночь. Уже всё готово. Я купила очень красивое нижнее бельё, чулки, и я думаю, что ему понравится. «Миша, ты мне дороже всех. Мне не нужен мир, в котором нет тебя». «Я знаю, ангел. Не бойся ничего». Целует меня в висок и прижимает к себе. Я засыпаю у любимого на груди, слыша его гулкое сердце. Мы построили вокруг себя крепость. Вот только из чего она сделана? Из камня или из песка? Завтра я стану женой Михаила. По любви. Я буду очень счастлива. Я это знаю. Вот только у меня почему-то не выходит из головы сегодняшний подарок, перемотанный алой лентой. И это предчувствие бури никуда не прошло.